Он в самых заманчивых красках описывал Анжеле город и весь окружающий его мир. У него был на счету каждый час, но он не жалел времени, чтобы рассказать Анжеле о своей жизни. Он увлекал ее своеобразием того мира, в котором вращался, и обаянием своей незаурядной личности. О последнем Юджин не говорил открыто, но не скупился на намеки. По контрасту, собственный мирок стал казаться Анжеле страшно жалким. Она приехала вскоре после начала занятий в институте, и, получив ее приглашение, Юджин поспешил на северную сторону в тихий переулок, где в хорошеньком кирпичном домике жила тетка Анжелы. Все здесь дышало мещанским уютом и покоем. Юджин с первого взгляда пленился этой полной тихой прелести, как ему казалось, атмосферой старосветского быта. Это был вполне подходящий дом для столь изящной и утонченной девушки, как Анжела. Юджин пришел в субботу рано утром, так как оказался в этой части города по делам службы. Анджела играла ему на рояле, лучшей игры он никогда не слыхал.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 и на пышные волосы, заплетенные в толстые косы, свисающие ниже талий. В этом костюме и прическе она немножко напоминала Маргариту из Фауста. Вечером Юджин примчался опять в своем лучшем костюме, сияющий и воодушевленной. Он был весь во власти открывшихся ему надежд стать художником,